Глава 37. В которой доказывается, что, совершив кругосветное путешествие, Филиос Фок не выиграл ничего, кроме счастья. Да, это был Филиос Фок собственной персоной. Читатель помнит, что в 8 часов 5 минут вечера, приблизительно через сутки после прибытия наших путешественников в Лондон, паспорту было поручено его господином уведомить преподобного Сэмюэля Уилсона о некоем браке, который должен был совершиться на следующий день. Паспорту с восторгом отправился выполнять это поручение. Он быстро зашагал к дому преподобного Сэмюэля Уилсона, но не застал его. Разумеется, паспорту остался и прождал его минут двадцать. Словом, в восемь часов тридцать пять минут он вышел из дома преподобного отца. Но в каком виде? Растрепанный, без шляпы он бежал. Бежал так, как еще один человек не бежал по улице. Он мчался по тротуару, словно смерч, опрокидывая по пути прохожих. Через три минуты он был уже дома на Севель-Роу. и, задыхаясь, ворвался в комнату мистера Фога. Он не мог вымолвить ни слова. «Что случилось?» — спросил мистер Фог. «Сударь», — пробормотал паспорту, — «брак невозможен». «Невозможен?» «Да, завтра невозможен». «Почему?» «Потому что завтра воскресенье». «Понедельник», — возразил мистер Фог. «Нет, сегодня суббота». «Суббота?» Быть не может. Да, да, да! Закричал паспорту. Вы ошиблись на один день. Мы приехали на 24 часа раньше, но теперь остается только 10 минут. Паспорту схватил своего господина за воротник и силой потащил за собой. Не успев ничего сообразить, Филиос Фок, увлекаемый своим слугою, очутился на улице, вскочил в кэп, обещал 100 фунтов кучеру и, раздавив по дороге двух собак и зацепив пять карет, прибыл. Реформ-клуб. Стенные часы показывали 8 часов 45 минут, когда он появился в большом салоне. Филиос Фок совершил путешествие вокруг света в 80 дней. Филиос Фок выиграл парив 20 тысяч фунтов стерлингов. Но как же столь точный и аккуратный человек мог ошибиться на целые сутки! Как он мог думать, что прибыл в Лондон в субботу 21 декабря? когда на самом деле он приехал в пятницу 20 декабря, всего лишь через 79 дней после своего отъезда. Вот причина ошибки. Она очень проста. Филиос Фок, сам того не подозревая, выиграл целые сутки по сравнению со своими записями, ибо, совершая свое путешествие вокруг света, он двигался на восток и, напротив, он потерял бы целые сутки, если бы двигался в противоположном направлении, то есть на запад. Действительно, продвигаясь на восток, Филиос Фок шел навстречу Солнцу, и, следовательно, дни для него столько раз уменьшались на 4 минуты, сколько градусов он проезжал в этом направлении. Так как окружность земного шара делится на 360 градусов, то эти 360 градусов – умноженные на 4 минуты, дают ровно 24 часа, то есть сутки, которые и выиграл Филиос Фок. Иначе говоря, в то время как Филиос Фок, двигаясь на восток, видел 80 раз прохождение солнца через меридиан, его коллеги, оставшиеся в Лондоне, видели только 79 таких прохождений. Вот почему именно в этот день, в субботу, а не в воскресенье, как полагал Филиос Фок, они ожидали его в салоне реформ-клуба. Если бы знаменитые часы паспорту, которые неизменно показывали лондонское время, помимо часов и минут, показывали бы еще и дни, то они отметили бы это обстоятельство. Итак, Филиос Фок выиграл 20 тысяч фунтов стерлингов. Однако, так как он издержал в пути около 19 тысяч, то денежный результат пари был незначителен. Но, как уже было сказано, наш чудак не искал денег. Он принял условия этого пари, как принимают условия состязания. Он даже разделил оставшуюся тысячу фунтов между честным паспорту и злосчастным фиксом, на которого не был способен сердиться. Однако из денег, предназначенных паспорту, он все же порядка ради удержал стоимость газа, горевшего по вине француза, 1920 часов. В тот же вечер мистер Фок, как всегда спокойный и бесстрастный, Обратился к миссис Сауде. «Вы по-прежнему согласны на брак, сударыня?» «Мистер Фок отвечала миссис Сауда, «Мне кажется, это я должна задать вам такой вопрос. Вы были разорены, теперь вы вновь богаты». «Простите, сударыня, это состояние принадлежит вам. Если бы вам не пришла мысль об этом браке, мой слуга не пошел бы к преподобному Сэмюэля Уилсону». Я не был бы предупрежден о своей ошибке и. Дорогой мистер Фог, дорогая Ауда, ответил Филиос Фок. Само собой, разумеется, что свадьба состоялась 48 часов спустя. Паспорту, гордый, разодетый и сияющий, был свидетелем со стороны невесты. Разве спасший ее, он не заслужил этим подобной чести? На другой день, на рассвете, Паспорту громко постучал в дверь своего господина. Дверь отворилась, и бесстрастный джентльмен появился на пороге. «Что случилось, Паспорту? – спросил он. «Что случилось, <свеческий> сударь? Я только сейчас сообразил, что именно. Что мы могли бы совершить путешествие вокруг света всего лишь за 78 дней». «Несомненно», — ответил мистер Фок, «не проезжая через Индию». Но если бы я не попал в Индию, я не спас бы миссис а Она не стала бы моей женой и. И мистер Фок преспокойно закрыл дверь. Итак, Филиос Фок выиграл пари Он в 80 дней объехал вокруг света. Он использовал для этого все средства передвижения: покетботы, железные дороги, коляски, яхты, торговые суда, сани и даже слона. Эксцентричный джентльмен. выказал во время этого путешествия изумительную точность и хладнокровие. Ну а что дальше? Что он выиграл в результате своей поездки? Что привез он с собой? «Ничего», — скажут некоторые. Да, ничего, если не считать очаровательной жены, которая, как это не покажется невероятным, сделала его самым счастливым человеком в мире. Разве для одного этого Не стоит объехать вокруг света. Конец книги. Роман читал Юрий Гуржий.